о пошлых навыках певцов. 9 мая 1890 года. Иногда я получаю письма от раскритикованных мной артистов, которые либо оправдываются в своих прегрешениях, либо благодарят меня за ценные указания, либо спорят со мной, а бывает и грозят оплеухой. Пишут, чтобы отвести душу или же использовать возможность завести полезное знакомство. Некоторые пытаются лишь подольститься ко мне. Эти поступают очень разумно, ибо нечего скрывать, я обожаю лезть даже если я вижу, что льстивые слова отнюдь не рождены искренним восхищением. Все же мне бывает приятно, когда кто-то придает настолько большой вес моему мнению, что даже не скупится на почтовую марку в надежде одурачить меня. Поэтому молодым, неискушенным певцам не надо бояться того, что я знаю цену их комплиментам. Не смущайтесь этим, льстите. И помните, что никакую лесть я не сочту слишком грубой. Птичку влечет к силкам не меньше, чем к приманке. Но будьте осторожны и не заводите со мной дискуссии на темы об искусстве, ибо в этом случае какое-нибудь ваше замечание может превратить меня в вашего врага на всю жизнь. Вот предо мной лежит письмо певца, который спрашивает у меня, можно ли в конце песни перенести вверх заключительную ноту для вязчивого эффекта. Поскольку песню написал Моцарт, мой ответ легко угадать. На него последовало такое удивительное возражение. Я прекрасно понимаю, что вы совершенно правы, и когда я снова буду выступать на концерте классической музыки, последую вашему совету. Но вы, конечно, согласитесь со мной, что певец должен стремиться к популярности, и поэтому, если он, выступая на общедоступных и тому подобных концертах, замечает, что высокая нота приносит ему успех и обеспечивает аплодисменты, то здравый смысл подскажет ему петь именно так. Я признаю, что это не артистично, но что же делать? Хочешь заработать себе на хлеб? Угождай слушателям. Вы только вообразите, что я испытываю, когда мне без всякого стеснения пишут «Вы, конечно, согласитесь со мной» и утверждают, что здравый смысл подсказывает человеку идти против совести во всех случаях, когда этим можно заработать деньги. При всем том мой корреспондент притворяется. Сам-то он вовсе не чувствует, что такое эффектное окончание не художественно. Он лишь знает, что некоторые чудаки вроде меня, считающиеся авторитетами в музыке, порицают подобные трюки и он соглашается со мной только из вежливости. Следовательно, высокая нота ущемляет вовсе не его совесть, а мою, которая морально ничуть не связывает певца, хоть он и допускает, что я лучше разбираюсь в этом вопросе. Поэтому я и возвещаю моему корреспонденту, продолжайте брать высокие ноты. Если они нравятся вам больше, чем концовки Моцарта, или если ваше отвращение к подобному произволу настолько слабо, что с успехом возмещается аплодисментами слушателей, не испытывающих даже и этого слабого отвращения, не стесняйтесь, жарьте, ваше артистическое чувство будет удовлетворено. Мое оскорблено. Вы обеспечите себе аплодисменты аудитории. Я обеспечу вам разнос. Со стороны, по меньшей мере, одного критика. Если певцы относятся к произвольным изменениям конца песни, так же, как к ним относится любой культурный музыкант, то они не могут вводить их без невыносимого чувства неловкости и унижения. А если певцу это чувство незнакомо, то пусть он не воображает, что слово «неартистично» имеет для него какой-то смысл. Что касается различия между классическими и популярными концертами, то оно примерно соответствует разнице между субботними концертами в Кристал-Пелесе и общедоступными концертами «Мистера в Бузе». Но это вовсе не означает, что точное исполнение песни Моцарта в одном из этих мест неприменимо в другом. На общедоступном концерте музыку Моцарта можно заменить музыкой Мильтона Уэллингса, но в любых случаях точное исполнение музыки Моцарта нельзя заменить неточным.